глава двадцать прости сказал старик в моем возрасте сдерживать слезы все труднее и труднее йока ничего не ответила лишь молча кивнула головой ну так в каком году это произошло что произошло переспросила йока взгляд который на нее бросил старик был полон непонимания когда закончилась великая война переспросил он. «В Сева, «Сёва?» «Эм...» Йока на минуту задумалась, пытаясь вспомнить таблицы с годами, которые они учили в школе. «Двадцатый год Сева, кажется». «Двадцатый год Сева? Старик не сводил с Йока взгляда. «Я попал сюда в двадцатом году? Когда именно?» «В августе». «Пятнадцатого августа». Август! 15 августа двадцатого года Сева! старик сжал руки в кулаки. Да? Я упал в море 28 июля! воскликнул он. Всего за полмесяца до конца войны! ⁇⁇ Йока, понятия не имевшая, что на это ответить, лишь молча кивнула головой в ответ и продолжила слушать старика, который возмущенно перечислял все беды и лишения, которые он пережил из-за войны. Когда старик наконец начал расспрашивать Йока о ней самой, была уже почти полночь. Он принялся спрашивать ее о семье, доме, о том, какой жизнью она жила. Отвечать на эти вопросы было болезненно. Она осознавала, что перед ней человек, который родился задолго до нее, очутился в этом месте. И так и не вернулся домой. Неужели ее ждала подобная судьба? Неужели она проживет всю свою жизнь в этой странной стране и так и не вернется домой? Ну, хотя бы ей повезло встретить другого Кайяку. Если подумать, то ей действительно повезло, учитывая, сколько времени этот старик пробыл здесь в полном одиночестве. Скажи... «Что я такого сделал, чтобы заслужить такую судьбу?» Старик сидел на полу, скрестив ноги и закрыв лицо руками. «Я потерял друзей и семью и оказался в этом странном месте. Конечно, если бы не это, я наверняка погиб бы в одном из тех проклятых авианалетов. Но оказывается, еще полмесяца, и все бы закончилось. Всего лишь полмесяца». Йока до сих пор не знала, что сказать с окончанием войны все бы изменилось а вместо этого я оказался здесь потеряв способность радоваться жизни потеряв даже возможность нормально поесть да но много раз я говорил себе лучше бы я умер в том авианалете так было бы лучше чем очутиться в этом месте не понимая что происходит не слыша ни единого знакомого слова йока бросила на него удивленный взгляд вы Не понимаете речь местных жителей? Нисколько. Лишь пару слов, которые мне удалось запомнить. Так что это работа, максимум, на что я могу рассчитывать. Старик с подозрением посмотрел на Йока. А ты понимаешь, что они говорят? Да, ответила Йока, все еще глядя на старика. Мне казалось, что они говорят по-японски? «Что за чушь?» — Ошеломленно отозвался старик. «Единственный человек, который здесь говорит по-японски, не считая меня самого, — это ты. А тебя я встретил только сегодня. Я не знаю, на каком языке говорят местные, но, как по мне, это что-то вроде китайского. Но это чтоб его точно не японский. Они ведь пишут с помощью канзи. Да, так и есть». «Но это не китайский язык. В доках работало несколько китайцев, но они использовали другие иероглифы». «Этого не может быть», — совершенно сбитая с толку Юка взглянула на старика. «С тех пор, как я оказалась здесь, у меня никогда не возникало проблем с пониманием языка ни единого раза. Если бы они говорили не на японском, я бы не смогла их понять». «То есть ты понимала...» «О чем говорили люди на первом этаже до этого?» «Конечно. Не знаю, что, по-твоему, ты слышишь, но это не японский», — покачал головой старик. «Никто здесь не говорит по-японски». «Да что же такое здесь происходит?» — подумала Йока, еще сильнее запутавшись. До этого она совершенно не сомневалась в том, что слышит японские слова. Но сейчас старик говорил ей, что это не японский язык. Она не могла найти никаких заметных отличий между речью этого старика и речью местных жителей. Это королевство Ко, сказала Йока. Иероглиф, в котором пишется Ко, означает умелый, правильно? Да. Мы кайкяку, мы прибыли из кёкай, это означает море пустоты. Верно. Этот город. «Столица префектуры». «Столица префектуры?» «Это город с замком. Должно быть, ты имел в виду, что здесь расположено поместье феодала?» «Нет-нет, это что-то вроде администрации префектуры в Японии». «Администрации префектуры?» «Где находится губернатор?» «Губернатор, говоришь?» «Нет, здесь никакого губернатора. Самый главный человек здесь — это местный судья». «О чем он говорит?» — мысленно удивилась Йока. «Я слышала, как они упоминали губернатора». «Нет здесь таких...» «А зимой люди живут в городах и с приходом весны возвращаются в деревню, верно?» «Люди живут в деревнях, а весной возвращаются в свои общины». «Да, но я...» «Да кто ты такая, чтоб тебя...» Воскликнул старик, свирепо уставившись на Йока. Я. Ты вовсе не Кайкяку, ты не как я. Я целую вечность жил один в этом странном месте. Я же ожил в военное время, а потом оказался здесь, не зная ничего, ни про местный язык, ни про обычаи. Без жены, без детей, лишь я один. Почему все это произошло? Отчаянно пыталась найти ответ Йока. Сколько бы она ни думала об этом, ей в голову не приходило ни одного подходящего объяснения. «Из огня да в полымя. Это обо мне! Мы пожертвовали в этой войне всем! А ты, желай, живешь простой жизнью! Почему так?» «Я не знаю!» — воскликнула Йока в ответ. «Уважаемый постоялец, что у вас происходит?» — донесся из коридора за дверью голос. Старик торопливо поднес палец к губам. «Ничего, простите», — ответила Йока, повернувшись к двери. «Хорошо. Кроме вас тут есть и другие постояльцы. Я буду вести себя тише». В ответ донесся звук удаляющихся шагов. Йока вздохнула. Старик смотрел на нее с восхищением. «Ты поняла, что он говорил?» «Да, поняла», — кивнула Йока в ответ. «Но ты говорила на нашем языке». «На нашем?» «Ты говорила по-японски!» «Но человек, с которым я говорила, понял меня?» «Судя по всему, да, понял». Только что Йока говорила на том же языке, на котором говорила всегда. И в ответ слышала те же слова, что и всегда. Что могло бы объяснить это странное явление? «Факт остается фактом». Ты не Кайкяку! Выражение лица старика несколько смягчилось. По крайней мере, ты необычная Кайкяку. Он произнес Кайкяку как-то по-другому, и дело тут было не в интонации. Сейчас, когда Йока привыкла к его речи, она поняла, что он произносит местные слова немного по-другому. Как так вышло, что ты понимаешь их речь? Я не знаю. «Не знаешь, да?» «Честно, не имею ни малейшего понятия. Начнем с того, что я не знаю, почему я здесь оказалась, не говоря уже о том, почему мы отличаемся друг от друга. И почему изменилась ее внешность?» Задумавшись об этом, Йока прикоснулась к волосам, ставшим жестковатыми от краски. «Как нам вообще вернуться домой?» — спросила она. «Я пытался разузнать об этом. Они говорят лишь, что вернуться нельзя». «Больше ничего», — печально произнес старик. «Если бы я знал, как вернуться домой, то я сделал бы это давным-давно. А сейчас, если даже я как-то вернусь, я буду как у Росима Тара». «Так что...» «Куда ты собираешься отправиться, девочка?» «Не то чтобы я направлялась куда-то конкретно. Можно спросить у вас еще кое-что?» «Что такое?» «А вас...» Тоже арестовали, когда вы оказались здесь. Арестовали? Сейдза удивленно приподнял брови, потом задумался. А, верно, местные же арестовывают кайяку Но нет, меня не арестовали, меня выбросило на берег в Кей. И что? В чем разница? Разные королевства. Относится Кайяку по-разному. Я попал в Кей, получил там документы. Я жил там до прошлого года. Когда королева умерла и все посыпалось, жить там стало невозможно. Так что я перебрался сюда. Йока вспомнила беженцев, которых она видела у входа в город. Значит, в Кей Кайяку могут жить, не боясь ареста? Верно, кивнул Сайдза. Но сейчас ты там не выживешь. Там идет гражданская война, кошмар. На город, в котором я жил, напали Йома, половину всех жителей перебили. Перебили Йома? Не война. Когда королевство рушится, появляются Йома. И не только Йома. Засухи, наводнения, землетрясения. Происходит все плохое, что может произойти. Так что я поспешил покинуть то место. Йока опустила глаза. «Значит, она могла жить в Кей, не боясь преследования. Жить в Ко, словно преступница, или рискнуть жизнью в Кэй? Что будет для неё безопаснее?» Она раздумывала над этим вопросом, но Сейдза прервал её. «Все женщины давным-давно уехали с Кэй. Не знаю, чем думала королева, но она всех их выгнала». «Не может быть. Это правда. Ходят слухи, что любую женщину, которую поймают в Гютене, это столицы Кэй, казнят. Не слишком хорошее место для жизни. Большинство уехало еще тогда. Ну, а сейчас ты точно не захочешь там оказаться. Там полным-полно Йома. Одно время оттуда валили толпы беженцев, но в последнее время их поток иссяк». «Они закрыли границы». «Вот как», — пробормотала Йока. «Я не знаю о Японии ничего», — насмешливо фыркнул Сейдза. «Но я продолжаю рассказывать тебе о том, что здесь происходит. Видимо, в конце концов, я уже стал частью этого мира. Не корите себя за это. Если сравнивать с Кей в Ко жить намного лучше». Махнул рукой Сейдза. Но если прознать, что ты Кайкяку, мигом окажешься в кандалах. С этим мало что можно поделать. «Но я же. Сейдзе рассмеялся. Его смех прозвучал как-то похоже на всхлипывание. Я знаю, знаю, это не твоя вина, но эта угроза никуда не денется. Не принимай на свой счет и будь готова постоянно переходить с места на место. «Это будет непросто». В ответ Йока лишь кивнула головой. «Мне нужно возвращаться к работе, приготовить завтрак и все такое. Будь осторожна, куда бы ты ни направлялась». С этими словами он вышел из комнаты. Йока собиралась остановить его, но сдержалась. «Спокойной ночи», — сказала она ему вслед.